Глава 36. Сидела на диване в холле и считала минуты. Ужин был уже давно приготовлен, и я переместилась поближе к входной двери, чтобы не пропустить появление Руслана. Сказать, что я волновалась, было ничего не сказать. Периодически вскакивала и начинала ходить взад-вперед по помещению, мысленно подгоняя время. Он же не сказал точно, когда вернется, а значит, волноваться не стоит. Но, несмотря на эти самовнушения, волны беспокойства наполняли до краев. стоило лишь посмотреть на часы, висящие над камином. Телефон, который Руслан дал для экстренных звонков, не подключала, так что, если бы не старинный механизм, даже не знала бы, который сейчас час. Последние пять минут буквально заставляла себя спокойно сидеть на месте. Да еще этот странный курьер. Послышался легкий скрип двери, и я тут же вскочила но испугаться не успела, потому что увидела его. Руслан вошел практически бесшумно, как он обычно двигается, и я тут же принялась его разглядывать, пытаясь понять по его виду, все ли в порядке. Он нашел меня глазами и, казалось, вздохнул с облегчением. Шагнул ко мне, а я бросилась к нему, обняла за талию, прижалась к груди и уткнулась носом в район шеи. «Руслан, я так ждала. Все хорошо?» «Да. Как ты тут?» Уловила в его голосе беспокойство. С удовольствием ощутила, как целует мои волосы, потом лоб. «Без тебя плохо», — пожаловалась ему. Очень волновалась. «Все хорошо. Дом под надежной защитой, и я уже здесь». «Да, но все равно». «Ты решил, что хотел?» — спросила после некоторой заминки. «Если ты про Тарасова, то с ним все решилось. Он тебя больше не побеспокоит». «Ты встречался с ним?» Ахнула я. Да. И что? Разошлись, как лучшие друзья. Он все понял и осознал. Шутишь? Почти нет. И он не будет делать что-то против тебя. Сложно сказать. Всегда остается какой-то шанс, что что-то пойдет не так. В данном случае он сведен к минимуму. Надеюсь, у него хватит ума заняться другими, менее энергозатратными делами. «Я тоже очень надеюсь». Еще несколько секунд позволила себе его обнимать, потом нехотя отлепилась и отошла на шаг. Вдруг он хочет переодеться или отдохнуть, а тут я. «Я ужин приготовила», — произнесла быстро. «Только простой тут, не так много продуктов, и все такие, которые долго хранятся, но я старалась. Напряжение отпустило на время, и теперь у меня начался неконтролируемый приступ болтливости». А еще сюда пытался проникнуть курьер. Я не стала даже подходить к домофону, только аккуратно посмотрела из окна, как ты делал. Но уверенно он меня не заметил. Расскажи подробнее, что за курьер. Примерно два часа назад раздался звонок. У ворот стояла машина с большой надписью на кузове. «Курьерская служба». И я озвучила нашумевшее название. Наверняка ты тоже ее знаешь. Оттуда вышел человек с коробкой и долго звонил в звонок. Минут десять. Потом сел обратно в машину, и они уехали. Молодец, что не открыла. Само собой, все делала, как ты сказал. И свет не включала, и телефон. Умница. Он приобнял и поцеловал в щеку. Пусть не в губы, но даже от такого легкого прикосновения бросила в жар. И все же мне очень, с тех пор, как он вошел, хотелось более личного прикосновения. Чуть придвинулась и сама дотронулась до его губ своими в легком поцелуе. Тут же с удовольствием почувствовала, как его тело реагирует на меня, напрягается и непроизвольно подается в мою сторону. Улыбнулась и снова поцеловала, а он впился пальцами в мои плечи и ответил на поцелуй. жестко, яростно, как я и хотела. «От тебя тяжело оторваться». Произнес хрипло где-то через минуту, когда я уже вся поплыла и мало что соображала. Практически невозможно. Но, несмотря на свои слова, разжал руки и отошел на шаг. «Встретимся в кухне через десять минут. Помни про свет», — сказал и скрылся где-то в доме. «Хоть через час или два, главное, что он здесь, совсем рядом. А еще я только сейчас заметила, что на улице начало темнеть». Теперь не только в холле, но и в кухне, где были большие окна, все утопало в полутьме. Подошла к плите и принялась разогревать еду, ожидая Руслана. Все, что я нашла, ограничилось консервами, крупами и снова консервированными овощами. Надеялась, что получилось все равно неплохо. А когда он появился на пороге, усадила за стол и принялась кормить. Сама пила только чай, аппетита не было совершенно. «Что мы будем делать дальше?» Спросила у него, когда он поел, и взял в руки чашку с чаем. Как стемнеет, прокатимся в одно место. Куда? Расскажу по дороге. Сейчас мне нужно решить несколько вопросов в интернете. Ладно, хорошо. Мы должны были расстаться в холле, но я все никак не отпускала его руку. Руслана, а можно я посижу рядом? Я не буду мешать, почитаю книгу, например. Все, что хочешь. Просто посижу. «А если и все, что хочешь, я уже говорила. Хочу, чтобы мы вместе побыстрее уехали из города, прямо сейчас». «Так и сделаем, совсем скоро». Поднялись вместе на второй этаж. Руслан быстро прошел в комнату, скрытую за стеллажом. А я вытащила с полки первую попавшуюся книгу и вместе с ней устроилась в кресле. Каждую секунду прислушивалась, что делается рядом, Но из проема в стене были слышны только мерное гудение ноутбука и периодически прерываемые звуки ударов по клавиатуре. Не удержалась, поднялась с кресла, на цыпочках подошла ко входу в комнату и заглянула. Так и есть. Руслан сидит за ноутом и, судя по всему, активно с кем-то переписывается. Лицо сосредоточенное, он даже немного хмурится. Против воли снова накрыло волной беспокойства. Так ли все хорошо, как он уверил? Вернулась в кресло и принялась читать через силу. «Марин, нам пора». Руслан возник на пороге, я тут же отложила книгу и вскочила. Мы спустились вниз, и я быстро собрала свой рюкзак. Если это можно назвать сборами, просто запихнула в него пакет с обновками и телефон с пистолетом, который выдал Руслан. «Готова?» — спросил он, осмотрев меня, одетую в джинсы и футболку. Я кивнула. Теплых вещей у тебя нет». Ночью всегда холоднее. Ушел куда-то и тут же вернулся со свитером в руках. Возьми на всякий случай. Спасибо. Вышли из дома, потом за забор и пошли напрямик через заросли куда-то вперед. Я лично ничего не видела в полной темноте. Как Руслан мог что-то разглядеть, оставалось загадкой. Решила полностью положиться на него, даже не стала спрашивать, куда идем. Очень скоро мы вывернули на маленькую безлюдную улочку и остановились около неприметного черного внедорожника. Не такого заметного, как у Руслана. Этот автомобиль выглядел попроще и явно давно не бывал на автомойке. Руслан открыл дверь и кивнул мне. «Садись». Быстро юркнула в салон и только после того, как мы выехали с улочки с выключенными фарами, как отметила машинально, решила подать голос на оживленном шоссе руслан включил фары и мы понеслись вперед сколько у тебя машин поинтересовалась у него или это не твоя моя но оформлена на чужое имя не стала спрашивать что будет если нас вдруг остановят сотрудники дпс решила что он наверное знает что делает решила ограничиться более нейтральным вопросом а всего сколько машин несколько — ответил расплывчато, посматривая в стекло заднего вида. — Думаешь, за нами могут следить? Еще раньше в голову пришла эта мысль, но только сейчас решилась озвучить. — Не исключено. — Зачем? Или это его люди? Вы поговорили, но ты все равно опасаешься, как бы чего ни произошло? — Скорее нет, чем да, но стопроцентной гарантии дать не могу, как ты понимаешь. — А... Чуть помедлила, но все же решилась. «Ты не хочешь рассказать мне, что у тебя за дела, из-за которых ты не смог улететь со мной? Помимо этого, Аркадия...» «Честно, не хочу». «Понятно». Отвернулась к окну, стараясь сдержать обиду. Пусть не рассказывает, если не хочет. Он и так хотел отправить меня подальше, а теперь вынужден терпеть. «Марин, не дуйся. Не хочу не потому, что я тебе не доверяю, просто я привык за много лет все решать сам». Я не дуюсь. Ладно. Я остался по двум причинам. Во-первых, как ты уже знаешь, мне нужно было вправить Тарасову мозги, чтобы у тебя не было с ним проблем. И вторая... Он немного помедлил. Завтра у меня одна важная встреча, которая планировалась довольно долго. После этого мы сразу сядем на самолет и уедем отсюда. Там замешаны деньги? Очень крупная сумма. И зачем тебе рисковать? «Ты и так не бедный. Может, не стоит с этим связываться?» «Подумаешь, плюс-минус каких-то пара десятков миллионов, или сколько там. Я бы согласилась жить с тобой в любых условиях». «Не представляешь, как меня радуют твои слова». «Это правда, Руслан, может быть, ты передумаешь?» «У меня есть одна вещь, владение которой тоже сопряжено с определенным риском. Хотя никто точно не знает, что она у меня, но может догадываться». Сделка поможет решить и эту проблему, избавиться от вещи. «Антиквариат?» — ахнула я. «Вещь перешла тебе по наследству, ведь так?» «Ты догадлива. Благодаря тебе и весьма интересной беседе с Тарасовым выяснилось, что в этом деле появилось слишком много заинтересованных лиц». «Это они следят за нами?» «Возможно». Несколько минут сидела и переваривала информацию. «Куда мы сейчас едем?» Спросила минут через десять. «Прокатимся к одному приятелю, переночуем, заодно заберем твой новый загранпаспорт. Надеюсь, ты не против временно побыть кем-то другим в случае чего?» И он кинул взгляд на меня. «А так разве можно?» Несколько секунд переваривала информацию. «То есть ты хочешь сказать, что заказал мне поддельный паспорт?» «Обычная предосторожность, не более. Будем надеяться, он не понадобится». Но как же фото и остальное? Сделаем на месте. Ладно, как я могу быть против. Нужно так нужно. Свернули с шоссе и вскоре въехали в какую-то деревню, где, по всей видимости, были проблемы не только с дорогой, потому что подскакивали на каждой кочке, но и с освещением. Да еще Руслан снова выключил фары. На дорогу мне было плевать, а вот рассмотреть поподробнее местность очень хотелось. Только спустя минут пять глаза более или менее привыкли к темноте. Руслан затормозил у покосившегося забора, насколько я могла разглядеть, и заглушил двигатель. По всей видимости, мы еще припарковались под каким-то деревом, потому что ветви чуть ли не касались лобового стекла, добавляя атмосфере жути. «Нам точно сюда?» — шепнула ему, потому что даже говорить нормальным голосом было страшно. «Что-то мне здесь не нравится». Деревня. «Я не против деревни, мне тут не поэтому не нравится, но я не знаю, почему». «Потерпи», — ответил он и первым полез из машины. Я вышла следом, повесила на плечо рюкзак и слегка поежилась. В воздухе пахло дымом от костра, а где-то в отдалении надрывно лаяла собака, заставляя вторить ей всех собак из окрестностей. «Не нравится мне здесь», — повторила еще раз и снова поежилась. Достала из рюкзака свитер Руслана и натянула на себя поверх футболки. Он оказался мне почти до колен и великоват в рукавах, так даже уютнее. Главное, что Руслан об этом подумал. «Большое спасибо за свитер», — сказала ему. «Он пришелся очень кстати». «Я рад. Теперь пойдем». За забором стоял какой-то полуразвалившийся сарай, за ним еще один. «А твой приятель точно здесь живет?» «Мы подъехали с заднего двора. С другой стороны вид у дома более приличный. Не волнуйся». Но я все равно волновалась. С каждым шагом все больше и больше. И в желудке противно заныло от этого волнения. Пыталась справиться с собой, уговаривала, что все хорошо, и Руслан рядом, а это самое главное. Но страх не отпускал. Наоборот, только набирал обороты».